Шило в мешке. На обывательской тройке, проселочными путями, соблюдая с т р о ж а й ш и е инкогнито, спешил Петр Палыч Посудин в уездный городишко Н, куда вызывало его полученное им анонимное письмо. «Накрыть! Как снег на голову!» — мечтал он, пряча лицо свое в воротник. «Натворили мерзости и пакостники!» И торжествуют. Небось, воображают, что концы в воду спрятали. Ха -ха. Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Тот-то будет переполох!» Ха -ха. Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек а л ч у щ и й популярности, он прежде всего спросил о себе самом. «А посудина ты знаешь?» «Да как не знать-то?» — ухмыльнулся возница. «Знаем мы его!» «А что ж ты смеешься?» «Чудное дело! Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб посудина не знать! На то он здесь и п о с т а в л е н чтоб его все знали-то!» «Это так! Ну что, как он, по-твоему, хорош?» «Эм, ничего!» «Господин хороший и знает свое дело-то. Двух годов еще нет, как его сюда прислали, а уж наделал г е л о в т о «А ну, что же он такое особенное сделал?» «Да много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Хохрюкова в нашем уезде увольнил. Конца краю не было этому Хохрюкову. Шельма был, выжига». Все прежние его руку держали, а приехал Посудин и загудел хохрюков к ч ё р т у словно его и не было. — О, брат, Посудина, брат, не подкупишь, н е, -е. дай-то ему хоть ч т о хоть тышу, а он не станет тебе принимать грех на душу, н е, -е. у ну, слава богу, хоть с этой стороны меня поняли, — подумал Посудин, ликуя, — это хорошо. — Образованный господин, — продолжал возниться, — н гордый. Наши ездили к нему жаловаться, так он словно с господами, всех за ручку, вы садитесь, горячий такой, быстрый, слово тебе путем не скажет, а все фырк-фырк, чтобы он тебе шагом ходил или как, не боже мой, а норовит все бегом-бегом. Наши ему и слова сказать не успели, как он лошадей, да прям сюда приехал и все в д е л а л ни копейки не взял, куда лучше прежнего-то. Конечно, и прежний хорош был. Видный такой, важный, звончей его во всей губернии никто не кричал. Бывало, едет, так за 10 верст слыхать. Но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее. У нынешнего в голове этой самой м о з г и во сто раз больше. Ха, одно только горе. Всем хорош человек, но одна беда — пьяница. «Вот кто клюква!» — подумал Посудин. «А, «А откуда ж ты знаешь, что я... что ч т он о пьяница?» — спросил он. «Ну, оно, конечно, ваше благородие, сам я не видал его пьяного-то, не стану врать. Но люди сказывали, и люди-то его пьяным не видали, а слава такая про него ходит. При публике или куда в гости пойдет, на бал это или в общество, никогда не пьет». Дома хлещет, встанет утром, Протрет глаза и первым делом водки. Камердин принесет ему стакан, А он уже другого просит, Так цельный день и глушит. И скажи ты на милость, Пьет и не в одном глазе, Стал быть, соблюдать себе может. б ы в а л как наш Хохрюхов-то к запьет, Так не то, что люди, даже собаки воют, А посудин же, вот хоть бы тебе Нос у него покраснел. Запрется себе в кабинете и л о к а е т Чтоб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил с трубочкой. Всегда в этом ящике водка. Нагнешься к трубочке-то, пососешь и пьян. В к а р е т ь тоже, в портфеле. — Откуда они знают? — ужаснулся Посудин. — Боже мой, даже это известно! Ах, какая мерзость! — А вот тоже <связь> насчет женскую полу. Хоть <связь> шельма... Возница засмеялся и покрутил головой. «Безобразный только! Штук д е с т ь у него этих самых вертифлюх. Две у него в доме живут. Одна у него это Настасья Ивановна, как бы заместо распорядительши, а другая, как ее черти... Людмила с е м ё н о в н а на манер писарши, а главнее всех Настасья». Это, что захочет, он все делает. Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее. А третий вертух на качальной улице живет. Срамота. Даже по именам знает, подумал посудин краснее. И кто же знает-то? Мужик, емщик, который в городе-то никогда не бывал. Какая мерзость, гадость. «Пошлость! Откуда ж ты все это знаешь?» — спросил он раздраженным голосом. «Да люди, — сказывали. Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать мне ж трудно. Камердину или кучеру языка не отрежешь. Да чай сама а н а с т а с и я ходит по всем переулкам, да счастьем своим б а б ь и м похваляться. От людского глаз т не с к р о е ш ь с я Вот тоже взял манеру этот посудин». Потихоньку на следствие ездить. п р е ж н е й т к б ы в а л а как захочет куда ехать, Так за месяц дает знать. А когда едет, так ш у м а этого, грому, звону, И не приведи с о з д а т е л ь И спереди его скачет, и сзади скачет, И з боков скачет. Приедет к месту, выспится, наестся, напьется, И давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку-то, потопочет ногами, Опять выспится и тем же порядком назад. А нынешний-то как прослышит, что норовит съездить потихоньку. Быстро, чтоб никто не видал и не знал. о т по тех-то. <свят> Выйдет неприметно из дому, чтоб ч и н о в н и к и не видали. И на машину. Доедет до какой ему н у ж н а й станции. И не то, чтоб в почтовых или что поблагородней. А норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба. И всю дорогу хрипит, как старый пес. Чтоб голос его не узнали. п р о с т кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают. Едет дурь, не д у м а й что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человеку, т ф у расплюнуть. — А как же его узнают-то? — Да очень просто. Прежде как наш и х р ю к о в потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Ежели сядок бьет по зубам, то это значит есть Хохрюков. А посудно сразу увидать можно». Простой пассажир просто себя и держит. А посудин не таковской, ч т о б п р о с т о т о т соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию и начнет. Ему и воняет, ему и душно, и холодно, ему и цыплят подавай, и фруктов, и вареньев с я к и х Так на станциях и знают. Ежели кто зимой спрашивает цыплят и фруктов, то это и есть посудин. Ежели кто говорит смотрителю «милейший мой» и гоняет народ за разными пустяками — То и пожиться можно, что это посудин И пахнет от него не так, как от людей И ложится спать он на свой манер х о т ь ляжет на станции на диване Попрыщит около себя духами И велит около подушки три свечки поставить Ляжет и бумаги читат о ч т о т не то, что смотритель н о и кошка разберет, что это за человек такой Правда, правда, подумал посудин И как я этого раньше-то не знал А кому есть надобность, то и без фруктов, и без цыплят узнает. По телеграфу все известно. Как там никутый р ы л т ы как не прячься, а уж тут знают, что едешь. Ждут. Посудин еще у себя из дому не выходил, а тут уж д е л а й одолжение, все готово. Приедет он, чтоб их на месте накрыть, под суд отдать или сменить кого. А они над ним же и посмеются. х о т ь т ы скажут ваше сиятельство и потихоньку приехал. А гляди, у нас все чисто. Он повертится, повертится, н а да с тем у уедет, чем приехал. Да еще похвалит, руки пожмет им всем. Извини, а не за беспокойство попросит. Вот так. А ты думал, как? Ха, ваше благородие. Народ тут л о в к о й ловкач н у л в к а ч е Глядеть, Люба, шо за черти? Да вот хоть нынешний случай взять. Еду я сегодня утром порожним, а навстречу за станцией летит же буфетчик. А куда, я спрашиваю, ваше жидовское благородие-то, едешь? А он и говорит, в город, говорит, Энн, вяно и закуску в я з у там нынче посудина ждут. А, ловко, посудин, может, еще только с о б и р а е т с ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уж едет и думает, что знать никто не знает, что он едет. А уж для него, скажи, пожалуйста, готово и вяно, и семга, и сыр, и закуска разная. А, едет он и думает, крышка вам, ребята, а ребятам и горь мало, п у ш а едет. У них давно уж все спрятано. «Назад!» — п р о х р и п е л посудин. «Поезжай назад, скотина!» И удивленный возница повернул назад.